Выключил запись и пошел что-нибудь выпить. Койпу хороший мужик. Мой бар был в целости и сохранности, и тройное содовое виски со льдом прояснило мозги. Я снова сел и включил диктофон. К делу. Начав исследование, я понял, отчего преступники времени выбрали именно эту эпоху. Общество только что вступило в эру технологии, в то время как мышление находится на уровне темных веков.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 На Вьючиной я доковылял до пульта и собрался с духом перед решительным шагом. Я знал, где должен высадиться, и по инструкции Койпу заложил точные координаты в машину заранее. Лондон исключался. Если у них есть какой-нибудь детектор, они засекут мое прибытие. Хотелось высадиться настолько далеко от города, чтобы меня не могли засечь, и настолько близко, чтобы не пришлось долго путешествовать на примитивных транспортных средствах того времени.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 На этот раз я закрыл глаза, помню о неприятных ощущениях прошлого путешествия, и стоял напряжённый, нервный и незрячий. Спираль развернулась и швырнула меня через время. Дзынь, удовольствие среднее. Я оказался в прошлом, энергия спирали таила в будущем. Принцип её действия меня мало интересовал. Почему-то теперь кишки скрутило гораздо сильнее, чем в прошлый раз, и я долго убеждал себя, что блевать в скафандр нехорошо».